Глава девятая. Ну все. Откидываю спинку самолетного кресла, закрываю глаза и вытягиваю ноги. Надо попытаться расслабиться и переварить сумасшедшую неделю. Под гул моторов самолет начал набирать высоту, а я прокручиваю произошедшие недавно события. Встреча с одним из самых талантливых европейских продюсеров произошла в том же небольшом итальянском ресторанчике, где мы обедали с Франческо. «Дино де Лаурентис» был невысокого роста, подвижен и курил какую-то странную сигарету, более похожую на сигару. Французский у него был лучше английского, поэтому договаривающиеся стороны остановились на местном наречии. Но сначала была еда, сытная и вкусная. Мы поблагодарили повара, который вышел с кухни пообщаться с известным соотечественником. Подобная простота повысила рейтинг продюсера в моих глазах. Наши чинуши ведут себя гораздо более высокомерно. Хорошо, что пока не все. Уже за бокалом вина итальянец приступил к делу. Признаюсь, я не ожидал от советского режиссера такого интересного сюжета. Сам стиль понятен и очень мной любим. Но многие ходы и работы оператора впечатляют. «Только вам не стоит надеяться на главный приз», — улыбнулся продюсер. «Кто сказал, что мне интересны награды?» — заставляю собеседника удивиться. Не буду скрывать, но в Москве мой вояж станут рассматривать строго по завоеванным призам. Думаю, что-то нам вручат, поэтому я сильно не переживаю. Но моя главная цель – это заявить о себе публике и наладить контакты с европейскими продюсерами. В первую очередь с вами, Жаком Ройтфильдом или Жоржем Дансижер. Что касается первого, то эта цель почти достигнута. Именно мой фильм сегодня вечером демонстрирует на центральном пляже под открытым небом. Вторая часть плана в ваших руках. Французов вы выбирали потому, что у них русские корни? Они евреи, родившиеся в России, но это не имеет никакого отношения к делу. Возможно, с бывшими соотечественниками легче найти общий язык, но главный критерий выбора — это жанр кино, в котором они работают. Несмотря на мою любовь к неореализму, далее я хочу снимать развлекательные фильмы. Можно попробовать иные жанры, но в ближайших планах у меня картина о войне. Для советского зрителя это серьезная тема. И обсуждать ее в подобном контексте у нас просто кощунство. А вот для европейцев это просто приключение на фоне военных действий. У вас уже начали забывать про те страшные годы. Ставку я делаю на эпотаж и визуализацию сцен боёв с бомбардировками. «Думаю, даже в Европе еще не видели большинства моих задумок. И, надеюсь, их оценит массовый зритель». «Не скрою, что я заинтригован. Только почему вы начали переговоры не с французов?» Дино выдохнул ароматный дым своей сигары. «Вы более универсальный специалист, чем оба ваших конкурента. Плюс Дино де Лаурентис Синематографика старается работать со многими европейскими режиссерами. Они замыкаются замыкается исключительно на Франции. Значит, вы в постоянном поиске, а не только пытаетесь заработать как можно больше денег здесь и сейчас. Думаю, у вас в планах выход на Америку. Это полностью совпадает с моей целью, так что нам по пути. А смех у итальянца приятный и искренний. Я тоже улыбался для видимости, хотя я сидел как на иголках. Мне никоим образом не хотелось обращаться к двум упомянутым эмигрантам, добившимся многого во Франции. Слишком они местечковые, что ли. А вот Лаурентис был известен тем, что проторил дорогу в Голливуд и спродюсировал ряд знаковых фильмов. Хотя за профессионала Дансинджеру низкий поклон. Но это все равно французский аквариум, а мне нужен мировой океан. Редко можно встретить такого самоуверенного и наглого типа, как вы, — отсмеявшись, произнес Дина. Ведь это всего лишь ваша вторая работа. До этого был какой-то маленький документальный фильм в Венеции? Это мой третий проект, опять удивляю итальянца. Недавно мы закончили монтаж двух из десяти серий документального фильма о русской истории. Думаю, вам бы они понравились. Там тоже хватает новинок, которые еще не использовали в Европе, а может и мире. Сценарии для трех следующих серий практически готовы, и я приступлю к съемкам, когда вернусь домой. «Хорошо, сеньор Мещерский. Продюсер шутливо поднял руки. Я верю, что вы действительно неординарный режиссер. Еще и сценарий к фильмам вы пишете сами, и хорошее документальное кино является моей страстью. Здесь вы знаете, куда бить. Но что вам нужно от меня?» «В принципе, наша компания открыта для предложений, и мы можем закупить советскую картину. Правда, это дело сложное». Я хочу предложить снять совместный фильм, тогда у вас не будет проблем с закупкой и прочими нюансами. Для того, чтобы картину смотрели в Европе, мне нужно два или три иностранных актера. Лучший вариант – это французы, так как их кинематограф очень популярен в СССР. Выплату гонораров и накладные расходы иностранцев вы берете на себя. Еще нам потребуется оперативно закупить и привезти в Москву необходимое оборудование, без которого нереально снять многие эпизоды. Это тоже будет вашим вкладом в общее дело. И неплохо бы вам посетить Советский Союз со знакомительной поездкой. Заодно я бы продемонстрировал отснятые кадры. Поверьте, мне есть чем удивить любого продюсера или человека, разбирающегося во внутренней кухне мирового кинематографа. Более того, мы даже написали три песни к будущему фильму. Исполнять их будет не симфонический оркестр, а рок-группа. Это далеко не все мои задумки. Только раскрывать все карты я буду после подписания контракта и еще пары дополнительных условий. Мне уже страшно представить, о каких специальных пунктах может идти речь. Вопрос был задан вроде шутливо, но внимательный взгляд намекал на серьезность. Вы закупаете фильм и лицензию на право демонстрировать его в определенных странах. Деньги за это идут в бюджет СССР а я получаю процент с прибыли от проката на личный счет. Стараюсь говорить спокойно, а сам будто нырнул в прорубь». Итальянец напряженно думал, судя по складкам на лбу. Я же решил подлечить нервы вином и выпил чуть ли не полный бокал. Приятное тепло разлилось по телу, и мне стало действительно легче. «Знаете, мне более близок подобный подход». Тем более я слышал о странных финансовых схемах, которые практикуют в вашей стране. Предложив что-то иное, я бы засомневался. Не буду спрашивать, зачем вам деньги в Европе, если вы не сможете их потратить. Давайте ближе к делу. Я решил, что совсем скрывать идею фильма нет смысла, и обрисовал его в общих чертах. Заодно передал Ди Лаурентису список оборудования и обозначил персоналии актеров, которых вижу в своей картине. Он на некоторое время завис, а затем начал уточнять детали. «Эти двое вполне понятно». Дина провел пальцем по двум фамилиям. «Оба снимались в Нормандии и Неман и будут хорошо встречены русской публикой. Только карьера ваших избранников давно пошла на спад. Поэтому для Европы это не лучший выбор». «А вот с дамой вы не погорячились? Она сейчас весьма востребована во Франции, но далеко не самая популярная». Хотя при определенных условиях можно ангажировать любую французскую или итальянскую звезду, ну, может, кроме Бриджит, Софи и Мерсье. Но и здесь я бы подумал, что можно сделать, ведь хороший гонорар порой творит чудеса. Почему именно она? Скоро фильм с ее участием выйдет в советский прокат. Не удивлюсь, если он побьет все рекорды по кассовым сборам. Для иностранных фильмов точно. Плюс у актрисы мама русская, что можно обыграть со всех сторон. Для советской публики это будет просто приятно, тем более что у нас сейчас очень хорошие отношения с Францией. В Европе можно сделать упорно о корне актрисы для рекламной кампании. Выгода очевидна. Еще и надеюсь, что ей удастся лучше войти в образ советской женщины. Вы чего-то не договариваете. Есть еще аспект, кроме денег, из-за которого вы хотите привлечь иностранцев в свой проект. Технику вы можете закупить через нашего общего друга Франческо. Мне нужно понимать вашу мотивацию полностью. Умный дядька, этот Ди Лаурентис. По идее, я могу снять фильм и без него, и никто не мешает грамотно раскрутить его в Европе. Только мой путь к кинематографическому Олимпу растянется на долгие годы, если не десятилетия. Индульгенция и свобода. Итальянец опять удивленно вскинул брови. Если получится привлечь иностранные деньги и актеров, а далее фильм принесет валютную прибыль стране, то я стану практически неприкасаемым. Даже наши функционеры, сошедшие с ума на идеологических догмах, не станут мешать работать режиссеру, который приносит твердую валюту. Что касается свободы, то это возможность работать на Западе. Бежать я никуда не собираюсь, а вот денег могу принести. Ответственные люди это видят и сделают выводы. Думаю, мне удастся получить право работать в любой стране. «Мне нужно подумать», — ответил Дину через некоторое время. «У меня есть ваш рабочий телефон. Через неделю или полторы я сообщу вам о своем решении». «В принципе, это уже положительный результат, раз мое предложение не отвергли сразу. Далее мы обсудили конкурсную программу. Я как раз посмотрел фильм «Копполы» и предсказал режиссеру «Великое будущее». Дину был иного мнения. Он считал, что наиболее успешным будет его соотечественник Антониони. Спорить не стал, сказав, что нас рассудит время. «Это что?» Баскаков даже снял очки и непонимающе уставился на меня. «Объяснительное, в двух экземплярах, где детально описано, чем мотивированы мои действия. «Прошу вас подписать копию». Я передам ее в Минкульт по возвращении. Вторая бумага – это жалоба на систематические оскорбления моей персоны товарищем Кузнецовым. Мне тоже нужна ваша виза на копии. Ее я планирую передать в Комитет партийного контроля. Лично дойду до товарища Пельше. Но я это дело так не оставлю. Если некоторые товарищи думают, что на них нет управы, то они глубоко заблуждаются. Такие слова, как «контра», я бы не простил родной матери. И насчет барина товарищ тоже перегнул. Я это детально расписал, указав, в каких условиях проживало руководство делегации и большинство членов делегации. «Это же может поставить крест на вашей карьере», — начал увещевать явно встревоженный чиновник. «В нашем обществе все равны, и это главный постулат советской власти. Но сейчас ситуация иная, и имеет место личный конфликт». Вы имеете полное право обращаться в любые контролирующие органы, только учтите, что у монеты две стороны. В объяснительной вы обвиняете руководство делегации в некомпетентности и срыве продвижения вашего фильма. Слово-то какое странное. Но это не самое главное. Вы уже объяснили, что произошла техническая ошибка. Чтобы писать в жалобе о барстве, чванстве, систематических унижениях, и прочих нездоровых явлениях надо иметь веские доказательства. И это просто не принято, Алексей. Обычно все конфликты решаются немного иным путем. Я даже не знаю, как реагировать на эту писанину. Ведь дело может пойти дальше, и вы уже не отделаетесь просто запретом на работу в кинематографе. Просто ведите себя как честный человек и говорите правду. Вы присутствовали при обоих скандалах, которые закатил замминистра. Что касается всего остального, то не я живу в Карлтоне. Именно Минкульт отвечал за размещение делегации, то есть лично товарищ Кузнецов. Вот пусть специалисты посчитают расходы в валюте, потраченные на делегацию. И нужны ли подобные расходы? Но это вопрос вторичный. Основной – это оскорбление, которое я просто так не оставлю. Если вы не завизируете копии, то придется отправить их с дипломатической почтой. Там будут указаны даты, и дело получит официальный ход на самом верху. Его уже не удастся спустить на тормозах. Я прекрасно понимаю, какие могут быть последствия, но есть вещи, которые не прощаются. Просто выволочка с указанием ошибок младшего товарища — это нормальный процесс. Оскорбления и угрозы в достаточно невинной ситуации — совершенно иное дело. Глава делегации еще раз посмотрел на меня как на какое-то чудо природы и подмахнул обе копии, но решил обозначить некоторые условия. Давайте сделаем так. Я поговорю с Александром Николаевичем и постараюсь решить конфликт миром. Поверьте, вы тоже совершили несколько странных поступков, и комиссия госкино будет их рассматривать, а может и другие структуры. Если вы надеетесь на покровительство Екатерины Алексеевны, то она не всесильна. Весовые категории обычного режиссера и замминистра с безупречной репутацией совершенно несопоставимы. У вас все равно будет множество проблем, даже если комиссия примет вашу версию произошедших событий. Немного подумав, решаю не лезть в бутылку. Бороться с номенклатурщиком такого высокого уровня – изначально самоубийственная задача. Но ставить себя в унизительное положение, оправдываясь за свои действия, я не собираюсь терпеть оскорбления, тем более если товарищи чиновники привыкли к безнаказанности, то придется взбаламутить их тихое и уютное болото. Только меня порядком потряхивало, и эскалада против Кузнецова была наполовину блефом. Моей целью было именно договориться, идти на прямой конфликт я планировал в самом крайнем случае, но и обозначить свою позицию не мешает. Только все мои надежды рухнули следующим вечером. Баскаков даже не стал меня вызывать, а просто сообщил решение через своего помощника. Кузнецов на мировую не согласен. Расстроился я тогда капитально, но постепенно на смену нервному напряжению стала приходить какая-то необъяснимая злоба. Это прорывался характер прежнего Лёхи. Тот мог долго терпеть всякую несправедливость, а когда критическая масса превышала определенный порог, то его было уже не остановить. Он лез в любую драку, не думая о последствиях. Сейчас меня посетило подобное чувство. Вы хотите эскалации конфликта? Значит, вы ее получите. И плевать, чем все закончится. «Надеюсь, вы не обиделись на решение жюри?» Задает вопрос великий итальянец. Вечеринка, посвященная закрытию фестиваля, в самом разгаре. На специально снятой роскошной вилле собрались основные действующие лица прошедшего шоу. Самое забавное, что меня могло здесь и не быть. Приглашение прислали в Карлтон, а кое-кто решил, что раз не позвали его, то и одному наглецу тут делать нечего. Только с Серовой товарищ ссорится не решился, а она сразу сообщила мне о намечающемся мероприятии. Не знаю почему, но нас отпустили без сопровождения. Кураторов приглашения, разумеется, не было. В составе приглашенных были я, Серова, Агапова, Хейфиц и Терентьева правда, перед выездом нам провели небольшой ликбез насчет поведения советского человека в капиталистическом окружении. Хорошо, что не цитировали моральный кодекс строителя-коммуниста, если такой есть в природе. Тем забавнее было встретить на вилле Бондарчука, которого никакими накачками не тревожили. Наша звезда и член жюри жил в Канах фактически автономно, занимаясь своими делами без всяких нравоучений со стороны чиновников. Вот и верь товарищу Баскакову, что в СССР все равны. Если брать итог 20-го Каннского кинофестиваля, то он стал удачным для советского кинематографа. Картина Хейфица получила специальный приз жюри. А вот мы оторвались на славу. Приз зрительских симпатий был ожидаем. Но награда за лучшую режиссуру и женскую роль меня реально поразили. Агапова так вообще была в шоке и долго не могла поверить такому счастью. Я же решил ковать железо пока горячо, и через «Мадемуазель Рене» устроил еще одну пресс-конференцию. На этот раз не стал мудрить и договорился провести мероприятие в нашем пансионе. Полтора десятка приглашенных журналистов сначала пытались задавать мне каверзные вопросы. Но так как разного рода провокаторов среди них не было, то все прошло вполне дружелюбно. Пришлось много хвалить акул-пера, объявить их чуть ли не основными творцами нашего успеха. Оппоненты весьма положительно отнеслись к расточаемым похвалам. А еще более позитивно они восприняли последующий фуршет. Вот здесь и пригодилась водка с икрой, которую я реквизировал у соратников. Понятно, что мадам Серве тоже расстаралась, ведь для ее заведения это отличная реклама. Вино, различные сыры, канапе и салаты украшали шведский стол. Но мало кто из журналистов отказался от пары стопок водки и бутербродов с русским деликатесом. Мне нужна хорошая пресса на Западе, поэтому не жалко. Хочется верить, что это мероприятие мне не занесут в список многочисленных грехов, совершенных за последние дни. Часть делегации, которая жила в пансионате, тоже оторвалась на славу. Товарищи жрали и пили в три горла, будто никогда не видели еды и алкоголя. Мне даже стало стыдно за некоторых персонажей, будто вчера прибывших из голодного края. Люди перепутали дружеский фуршет с банальной пьянкой. Наверное, решили, что у Мещерского денег куры не клюют, и пусть вообще проставляется. Козлы. Но сейчас речь не о всякого рода халявщиках и быдлаганах. Основное действо произошло на вилле. Уже в самый разгар вечеринки на вилле ко мне подошел Антонионе. Мэтр немного выпил, но выглядел вполне бодро. Рядом тут, как тут, оказались несколько журналистов, включая моих новых друзей. «Вы не поверите, но для меня три приза, которые получил брак по расчету, просто триумф», — совершенно искренне отвечаю Мэтру. «Этот журналист Кейн и его странные вопросы могли оскорбить вас? Я считаю, что подобное поведение совершенно неприемлемо. Серые глаза Микеланджело были полны искренности. К сожалению, не все журналисты придерживаются этики и пытаются раздуть скандал там, где его просто не может быть. Чокаемся с ним бокалами с вином и делаем поглотку. А ничего, так вино. Здесь я такого точно не пил. Итальянец хотел задать какой-то вопрос, но явно смущался. Увидев мой вопросительный взгляд, он улыбнулся и произнес. Кому бы вы отдали пальмовую ветвь, будь у вас такая возможность? Ничего себе у дяденьки вопросы. Хотя, чего бы не ответить. Многим очень понравился югославский фильм про цыган. Только я не понимаю смысла снимать картину о разного рода низменных инстинктах и прочие пороки. Еще под это дело подводят социальную базу. Мол, несчастные цыгане чуть ли не жертвы обстоятельств если я правильно понял задумку у Петровича. Мне ближе совершенно иной вид киноискусства. Фильм должен заставлять человека думать. Ипотаж — неплохой путь к сердцу зрителя, но не его душе и разуму. Чую, что Остапа опять понесло. У журналистов заблестели глазки, когда они услышали мои слова. Как бы мне не спровоцировать еще и советско-югославский конфликт. Нельзя мне много пить. А я в тот момент употребил уже достаточно. Ну, куда деваться, раз начал отвечать. Отвечая на ваш вопрос, то я бы отдал гран-при мистеру Копполе. Если брать само качество съемки и количество интересных ходов, то с вами просто нельзя конкурировать. Решаю подсластить свои слова. Мне еще обидевшегося Антониони не хватало. Но поднятая американцам тема более жизненная. Она близка простому человеку. Вы же рассматриваете пробелы и метание узкого круга людей, связанных с миром моды. Хотя я до сих пор не пойму, это был детектив или притча. Еще мне очень трудно сравнивать и тем более оценивать два замечательных фильма. «Спасибо за честный ответ, сеньор Мещерский», — улыбнулся режиссер. «Мне действительно важно было услышать ваше мнение. Не буду лукавить, но ваш фильм тоже произвел на меня сильное впечатление». Вряд ли кто-то ожидал такого сюжета от советской картины. Это неплохой урок для многих коллег, что не надо думать штампами. Кинематограф развивается в разных странах, и работы того же господина Хейфица я всегда жду с огромным нетерпением. Что можно сказать? Мне было приятно слушать похвалы великого итальянца. Надеюсь, что он не обиделся. Мне действительно очень понравился фильм «Копполы». Фрэнсис сейчас на старте своей карьеры, но уже чувствуется рукогения. Расставаться с Каннами было грустно. Но на следующий вечер мы улетели в Париж. Там у нас намечалась культурная программа, только народ более заботил поход по магазинам. Я передал нашей троице денег раза в два больше, чем они могли бы выручить за продажу водки с икрой. Хорошо, что народ не стал тиранить меня вопросами, откуда франки. Ведь все видели, как нашу контрабанду уничтожали журналисты и коллеги. Далее была детективная история в лучших традициях шпионского кино. На второй день, когда делегация получила право заняться шопингом, я запланировал поход в банк. К нам попытались привязаться давишние бесформенные тетки, но их весьма жестко отшила Серова. Не знаю, что случилось, но я никогда не видел Валентину Васильевну такой злой. Может, какая кошка пробежала между женщинами, но в итоге по магазинам мы ходили вчетвером. После закупочного марафона мы посетили кафе, где нас ждал Франческо. Я сразу изобразил проблемы с животом и через черный ход вышел на другую улицу, где располагалось отделение Credit Suisse. В банке меня долго не мурыжили, благо итальянец обо всем договорился. Но открытие счета процедура непростая, пришлось вернуться к нашему столику, а затем еще раз изобразить расстройство и бежать в банк. В итоге я стал обладателем счета, куда положил почти 7 тысяч франков а также несколько седых волос и непрекращающейся тахикардии. Ведь если бы меня поймали, то это конец всем надеждам без всяких вариантов. Но вроде пронесло. Что, простите, выныриваю из своих мыслей и непонимающе смотрю на стюардессу. «Вам вино красное или белое?» С улыбкой отвечает немного уставшая красавица. «Давайте оба. У меня такой замечательный повод». Сам уже чувствую, что хоть немного успокоился. Я сделал все, что запланировал. А вот далее уже начинается новая страничка моей здешней жизни. Что она мне принесет, не знаю. Но за достигнутые успехи я буду драться до последней капли крови. Надеюсь, что это будет кровь моих врагов.